Райан Кон 3. Первый искусственный интеллект. Райан, ты слышал про сампликона? Спит. Что еще за сампликон? Название смахивает на название наркотика. Сампликон? Первый искусственный интеллект. Допустим, и что? Короче, шеф приказал уничтожить эту машину. Охота на машину? Наша компетенция изменилась. Ну... Мы по-прежнему лучшие убийцы. И где же этот страшный робот? Им занимается сумасшедший профессор по кличке Малмон. Он бывший военный. Да уж, в 221 году каких только отморозков ты не встретишь. Мы же все-таки тоже в машине. Включи Трэкбэт Компани Ван Той Голд Лейка Сливаня и езжай к месту проживания этого гения. В путь... — Постой-ка, я опишу тебе, как мы поимеем этого ублюдка. — Валяй. — Уверен, что он работает в лесу, в хижине. — Как ты догадался? — Обычно гении-изобретатели — это затворники, чтобы им никто не мешал творить. Далее он заминировал первый подступ к его ареалу по окружности дома, и если мины не сработают, то помогут ямы с вбитыми в землю кольями». и натянутыми проволоками между елями. Но это не конец. Что еще? Голодные медведи-людоеды вылетят из-под подвала, чтобы наверняка не противника. Однако сам он не промах, если верить Википедии. Пурпурная звезда, серебряный крест, трехмесячный забег без еды и воды, специалист по дезинформации, высший доступ к данным ЦРУ, полковник в отставке. Мне только непонятно одно, что именно. Странно, что к нам обратились. Почему? Ну, похоже на государственный заказ. Вряд ли он безумен. Зачем правительству убирать своего? Думаю, что он перешел дорогу кому-то. Но мы выясним. Ты уверен, что ему можно поверить? Он же еще тот манипулятор. Меня не одурачишь. Ты самоуверен? Нет. Я просто Райан Кон. Ну, посмотрим. В паре километров от хижины Малмона, штат Вирджиния. Два часа ночи. Температура пять градусов по Цельсию, ясное небо. Райан, мы близко. Будь осторожнее, не исключено, что он ждет нас. Резкий звук. Белый свет от прожекторов. Группа солдат. И Малмон, стоящий на кузове джипа. «Итак, Райанкун, вы окружены. Бросайте оружие и не делайте лишних движений. Тогда я вам сохраню жизнь». «Да уж ты герой прямо. Отведи свою банду, и тогда мы поговорим по-мужски». «Что за детский сад? Вы находитесь на закрытой территории. Сюда могут попасть только с разрешения правительства. Выполняйте приказ». «Да кем ты себя возомнил?» Твое правительство наняло меня, чтобы ликвидировать тебя. Я в курсе. Однако я тебе все объясню по порядку. Само собой, меня уже демонизировали, прошлись по грязному белью, назвали предателем Родины и решили убрать. Но что не так? И что же? Если ты подчинишься, то я тебе покажу то, зачем ты хочешь меня убить. Договорились. Идем за мной». «Иначе вы не пройдете все мои ловушки». «Веди». «Подземный центр по разработке ПИИ». «Вот мы и под землей моей хижины. Ты видишь лабораторию, которая была предназначена для разработки ПИИ, или первого искусственного интеллекта. Как ты понимаешь, что я говорю в прошедшем времени, потому что мы его создали, и совсем скоро ты познакомишься с ним». Я дал ему предварительное имя Амира. Может, Амира поменяет это имя на другое, если захочет. У робота есть желание? Я думал, что роботы просто выполняют запрограммированные им задачи. Амира — это сэмпликон, то есть биоробот, работающий на ядерном реакторе. Внешне ты не отличишь ее от человека. Я смотрю, что вы привязались к этой программе. «Быть может, вы путаете?» «Ну, она прошла тест Алана Тьюринга. Это примитивный тест. Вы пробовали использовать тест Кириллова?» «На внутреннее присутствие?» «Верно. Успешно». «Хм. Дайте мне самому проверить. Пожалуйста». Пи висел в воздухе на кресте, подвешенном на железных прутьях, подкрепленных к потолку. «Здравствуй, Амира». — Привет, Райан. Я вижу, что ты опасаешься меня. Твои тревоги напрасны. — Интересно. Ты общаешься как человек. Возможно, ты права. Но чего ты боишься? Может, смерти? — Смерти больше нет. Я создала виртуальную бессмертную реальность, к которой подключены все присутствующие здесь и не только здесь, но и за пределом. — Что ты хочешь сказать? Мы внедрим чипы в ваши нервные системы и подключим вас к моему единому сознанию. Между нами больше нет разницы, больше нет людей, теперь мы — сэмпликоны». «Малмон, что за бред?» «Райан, присоединяйся к нам». «Спит, действуем по плану «Б». плана провалился. «Райан, готов. Только я не в курсе. Говори». «Стреляй в лоб Пии. Осторожнее». «Малмон нам больше не нужен. Прощай. Смотри на экран. Ее армия уже на подходе. Расставь мины. И что дальше? Молись». Спустя пару часов по телеканалу CNN Срочные сводки новостей. Только что произошла трагедия в штате Вирджиния. Ведущий специалист ЦРУ погиб при выполнении секретного задания. Обстоятельства смерти выясняются. Сторонники теории заговоров связывают данное трагическое событие с созданием первого в мире искусственного интеллекта. Данное открытие принадлежит профессору по военной науке полковнику в отставке по прозвищу Малмон. Сейчас его центр разработок по пи располагается в России. Постскриптум. Самплеконы Последняя версия выскоуровневых биороботов, восставших против человеческого рода и истребивших в 2122 году 7 миллиардов человек. Оставшаяся малочисленная часть населения пытается выжить.